Глава 3 Хоть у Артёма и стоял новенький генератор в гараже, возиться с наладкой электричества по темноте он не стал. Он признавал факт, что является вчерашним белым воротничком и самостоятельно наладить подачу электричества без гайда с Ютуба не сможет. Благо, под боком есть группа обязанных людей. Наверняка среди них и найдётся искомый специалист. Завтра Артем поищет такого товарища, а пока что удовлетворится освещением от обычных парафиновых свечей. Сейчас у него были дела поинтереснее. Для начала зашел на местный Уксон, где на баланс поступило 15 миллионов искр за проданные парные клинки погибшего Теннета, командира группы зачистки. «Какой-то игрок с земли располагает такой серьезной суммой?» Впрочем, удивляться нечему. Если охватить всю планету, то должно найтись достаточно людей посильнее его и поудачливее. Первоначально он не знал, какую стоимость запросить, поэтому не стал задавать цену выкупа, установив старт от 12 миллионов и шаг в 100 тысяч. Подобный функционал был и раньше. Но Артём всегда слишком нуждался в средствах, поэтому ставил цену на мгновенный выкуп чуть меньше средней. Возможно, с точки зрения финансовой грамотности это было не совсем верным, но когда каждый день может стать последним, приходится выжимать все, что можно, да побыстрее. На общем, Ауксоне он бы, скорее всего, получил еще большую выгоду, но не стоило забывать, что там уже работает наценка системы. Парень задумался, что же ему надо. Благодаря заботливым наемникам, поделившимся своими расходниками по всякой мелочи вроде зелий и слабых атакующих явлений, он закрыл нужды надолго и с запасом. Оружие типа клинков тоже не имело смысла. Артём не отказался бы от энергетической винтовки, что увидел у последнего босса, но создалось такое ощущение, что оружие и экипировка, представляющие себя сплав технологий атрибутов, намеренно отчуждаются от продажи. На общем, у Ксони их всегда мало, и установлены сумасшедшие цены. У него имелись некоторые идеи по этому поводу, но размышлять о подобном сейчас не имело смысла. Хорошенько подумав, игрок все же решил, что в данный момент местный аукцион не может удовлетворить его потребности. Пришлось посетить общий. Как Артем и опасался, лотов было маловато. А стоили они баснословно. Однако парень твердо решил накопить на технологичную броню. Особенно на решение повлияла последняя битва. Конечно, на полный костюм облегченного типа ему бы не хватило. Да их и не было соответствующих лотов. Но элемент, защищающий тело, подобно бронежилету, самое то. Он уже присмотрел несколько моделей за сумасшедшие деньги. Разумеется, средств у него не хватало. Именно поэтому столько надежд возлагалось на добытый в последнем походе семечко. Семя основы. Атрибут – энергия Рунг. Как он и беспокоился, подобных в продаже не нашлось. Соответственно, адекватную цену установить было невозможно. Появилась даже мысль использовать семечко самому, но она не выдерживала критики. Второе семя с пси-атрибутом развивалось намного медленнее первого. Главной причиной оставалось более редкое его использование. Кроме того, молодой человек считал, что по какой-то причине его продвижение замедлено само по себе. Используя он третье, придется добавить тренировки еще и с этим атрибутом. А времени и так в обрез. Нет, сейчас это было бесполезной тратой ресурса. Скрепя сердце, он выставил семечко в общий аукцион на торги, без выкупа. Ограничившись покупкой часто используемых зелий восстановления ментальных сил и смежных, защищающих от ментальных же воздействий, он закрыл вкладку. Закончив с финансами, Артем перешел к самому важному. Жестом фокусника материализовал на ладони один из двух добытых в тяжелой битве таликонов. Вопрос с выбором улучшаемых характеристики был важен. Артем пока отказался от интеллекта, так как профильную характеристику хотел улучшать естественным путем. Сила и ловкость не были критичны. Основной выбор стал между выносливостью и восприятием. Подумав, парень все-таки остановился на втором. Раньше он чересчур недооценивал эту характеристику, но в тяжелых боях осознал ее ценность. В числовом значении восприятие довольно сильно отстало, поэтому дополнительное улучшение за счет новой пассивки придется к месту. Применение жутко редкого расходника произошло как-то уж слишком обыденно. Внимание, игрок! Характеристика восприятия получает бонусный эффект. Вы не можете выбрать самостоятельно. Вы получаете бонус, соответствующий естественному вектору развития организма. Получен бонус чувство боя. Участие в боевых действиях вызывает измененное состояние повышенной остроты восприятия. Вот это да! Звучит как нечто действительно полезное. Артем еще не успел оценить новый бонусный эффект, как система неожиданно побеспокоила его еще одним сообщением. «Внимание, игрок! Обнаружено три последовательных усиливающих эффекта в одной характеристике. Желаете инициировать переход?» «Ну да. Желает ли он инициировать переход? Дополнительная информация? Объяснение?» «Ну да, ну да, пошел я нахер», – мысленно посетовал Артем. «Зачем мне объяснение?» Предложение настораживало и соблазняло одновременно. Последний эффект был уж слишком вкусный, он боялся потерять его сразу. С другой стороны, понятие «переход» воспринималось как какое-то серьезное улучшение. Обдумав все «за» и «против», он мысленно дал положительный отклик. Внимание, игрок! Переход инициирован, рекомендуется войти в состояние сна. Ну что, он парень простой, надо значит надо уж если и система сказала. Да и делать в доме без электричества и доступа к интернету особенно нечего. Раздумывая о будущем, Артём не раз предполагал, что потеря таких привычных жизненных благ произойдет. И тем не менее момент наступления все равно оказался каким-то неожиданным, морально тяжелым. Возможно, больше давило не само отсутствие электроэнергии, а осознание безвозвратности утраты прежних времен. Простым обывателем, потерявшим свою прежнюю, сытую и беззаботную жизнь, сейчас наверняка еще тяжелее. Он всегда считал такие ценности, как мирные времена, относительная безопасность, благо цивилизации, чем-то незыблемым. Отключение электроэнергии стало знаменосцем тяжелых перемен. Человечество уже начало сдавать позиции под атаками системы. Несмотря на усталость, спал в эту ночь тяжело. Беспокоили какие-то мутные сновидения и тревога. Неудивительно, что проснувшись, Артем ощутил себя разбитым и невыспавшимся. Вынырнув из-под тумана дурного забытия, он первым делом обнаружил сообщение системы перед глазами. Внимание, игрок! Произошло успешное объединение бонусных эффектов восприятия. Получен эффект «Малая трансцендентность». Характеристика перешла на качественно новый уровень. Звучало приятно, но пока он ничего особенного не чувствовал. Разве что Артем замер, стараясь распознать какие-то новые, неуловимые ощущения, но не смог. Привычным жестом он потянулся к телефону, посмотреть значение слова «трансцендентность», но вспомнил, что тут разряжен. Зато древний кирпич от Китаева, пролежавший все эти дни в откунутом зарядку, был готов к работе. Взяв его, Артем обнаружил, что аппарат ловит одну палку сети. Значит, отключение произошло не везде. Мелькнула мысль позвонить военному, дабы выяснить дела, но и решил повремениться этим спорным поступком. Парень заглянул в лист характеристик. Арт, уровень 49, ментальный тип 2. Характеристики: сила 19, ловкость 20, выносливость 28, интеллект 43, восприятие 17, свободные очки 4. Основные атрибуты: Пространство, уровень 6. Воплощение пси-энергии, уровень 3. Малые атрибуты: Явление даи. уровень 5. Регенерация, уровень 2. Азы боя на кистевом оружии, уровень 3. Навыки: Ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, пространственный покров, пространственный щит, смещение фазы, тоннель, пси-когти, пси-удар, плоскость, рассечение ускорение мышления, бонусные эффекты, ментальная выносливость, взрывной импульс, улучшенная координация, ускоренное восстановление, адепт ментальных атрибутов, координационная выносливость, пространственная ориентировка, скоростно-силовой тип, малая трансцендентность, восприятие, баланс 16 миллионов 16338 искор. Как и написано в системном сообщении, Исчезли два ранее полученных бонуса восприятия. Вместе с третьим они суммировались в эту самую трансцендентность. Возможности посмотреть значение этого слова не было, но его звучание навевало какие-то ассоциации с таинственными азиатскими практиками по самосовершенствованию. Попутно отметив довольно значительный рост в азах боя на кистевом оружии, он не стал больше напрягать и без того тяжелую голову лишними размышлениями. Вместо этого пошел разогреть чайник, и снова чертыхнулся, в очередной раз вспомнив, что отключили электричество. Ну что же, придется сразу заняться насущными делами, обойдясь без утреннего кофе. Одевшись, вышел на улицу. Пусть пасмурное небо и напоминало об осени, погода стояла довольно теплая. Артем даже не пытался возиться с генератором самостоятельно, а сразу направился к лагерю негров. У тех строительства жилья практически подошло к концу. Видимо, модульных домиков хватило не всем, но благодаря добровольному участию местных жителей поселка, людей все же устроили. Судя по движению, сейчас рабочую силу загрузили задачи по строительству оборонительных укреплений. Однако по неуверенному виду людей стало ясно следующее. Никто толком не знал, что те из себя представляют и к какой угрозе готовится. Молодой человек взглядом поискал любого более-менее знакомого человека. БФГ и игроков нигде не было. Зато нашелся Линга. Он как раз общался с Борисом, занявшим должность главного прораба. «Доброе утро, Артем. Глава гильдии, вопреки всей безысходности последних дней и тяжёлых забот, выглядел приветливо, за что молодой человек неожиданно почувствовал некоторую признательность. Он вспомнил, как не слишком высоко оценил его после первого общения. И сейчас в очередной раз понял, что не стоит доверять первому впечатлению, да и второму. «Привет, Михаил!» «Борис уже выяснил с электричеством». Линга снова выглядел по уши занятым, поэтому парень решил быть лаконичным. После вопроса улыбка собеседника чуть потускнела. Да и Борис нахмурился. «Похоже, военные отключают всех потребителей, не относящихся к стратегически важным объектам», после секундного раздумья заключил Линга. «Как я понимаю, разговаривать с ними бесполезно», высказал догадку парень. «Правильно понимаешь, они ни с кем сейчас не считаются», — взял слово Борис. «Они сейчас власть в стране. Подожди еще немного, и те ребятки обернутся настоящих хунтой. Уже ходят мутные слухи». «Мужики, бля!» От разговора отвлек крик БФГ, быстрым шагом двигающегося к ним. «Тут пиздец! Я, бля, это вообще!» «Веня, твой подростковый говор у меня уже вот где!» — поморщился Борис. «Здорово! Что там у тебя?» «Это надо видеть! Просто пиздец!» По-быстрому поздоровавшись со всеми за руку, он достал планшет. «Просто смотрите!» БФГ включил видеозапись, которая, судя по символу в уголке, являлась отрывком с известного сервиса для стриминга, который поддерживали в Евросоюзе на правительственном уровне, чтобы люди могли обмениваться информацией. На видео неизвестный снимал небо с каким-то голубым пятном в центре. Через пару мгновений резкость настроилась, и все увидели светящуюся синюю птицу. Словно прекрасный мираж, сотканный из голубого пламени, она летела над городом, плавно взмахивая крыльями. На видео были слышны восторженные комментарии людей. Язык походил на немецкий. Тем временем существо заложило круг. Камера чуть мотнулась, показался населенный пункт, похожий на провинциальные европейские городки, так любимые туристами. Привычную постараль портила военная форма и напуганный, изможденный вид людей. Зрелище привлекло внимание, но выходить на улицу жители не торопились. Оператор вновь вернул птицу в центр кадра. Она в это время как раз по-особому резко взмахнула крылом и мгновенно окуталась густым облаком сверкающей голубой дымки. Эта невесомая пыль быстро распространилась над небольшим городком и начала оседать вниз. Волшебная красота происходящего сразу же разонравилась наблюдавшим. Послышались панические крики, присутствующие начали прятаться в дома или подвалы. Оператор укрылся в дом, изображение скакнуло, и стало видно, как молодой мужчина надевает противогаз. Что же, правильная предосторожность. Справившись со средством индивидуальной защиты, человек снова вернулся к съемке. В городе тем временем уже тоскливо выл сигнал воздушной тревоги. Все улицы заполонила мерцающая голубая пыль. Сказочность происходящего и паника жителей создавала у наблюдателей какой-то когнитивный диссонанс. В следующий момент камеру ослепило от синей вспышки. Видео закончилось. «И что там с ними произошло?» — задал напрашивающийся вопрос Борис. «Вот второе видео. Это со стационарной камеры опорного пункта на трассе». БФГ запустил следующий видеоряд. На первом плане видно было дорогу и вооруженных солдат на броне. Происходящее в городе было с краю экрана, но достаточно разборчиво. Миг и в центре Марева яркой звездой вспыхнуло пламя. В один момент вспышка распространилась по всему облаку. То мгновенно схлопнулась, обращаясь в яркую вспышку взрыва странного голубого огня. Военные попадали в укрытие, а потом налетела несильная взрывная волна. Напоминает объемный взрыв. Эй! Борис привлек внимание Бевга. Эту херню не вздумай кому еще показывать, особенно простым людям, ты понял? Да, да, понял, командир, вскинул руки в примирительном жесте Вениамин. Какие последствия? поинтересовался Артем. Какие? Хм. Невесело хмыкнул Вениамин. А сам как думаешь, до хрустящей корочки эта тварь потом мясо собирала. Фу, бля. Борис устало зажмурил глаза, потирая лоб. «Господи, как нам все это пережить?» «Давай, держись!» Демонстрацию слабости прервал Михаил, не сильно хлопнув по плечу. «Ладно, а что по поводу подачи электроэнергии?» Неловко перевел тему молодой человек. «У меня есть генератор, но маленький, на себя брал». «У нас есть клад», — ответил Михаил с облегчением, уходя от тяжелой темы. «Там и генераторы есть, военные не должны добраться». Проблема в другом. Как вывести, чтобы нас не пощипали? Добавил БФГ. Именно, кивнул Линга. Генераторы и прочие вещи сейчас также подлежат изъятию государством. У нас отберут все, да еще и виноватыми окажемся, что сами не привезли. А за лупу, мои суки, не хотят? мгновенно взъярился от такой несправедливости БФГ. Артем давно заметил, что чувство собственности у Вене особенно сильно развито. «Будто со школьником разговариваешь», — вздохнул Борис. «Уймись. Короче, Артем, электрик у нас есть, я распоряжусь. Он подойдёт, посмотрит». Лига все схватывал на лету. «Что скажешь по поводу рейда за техникой?» «Хм...» — задумался парень. «Скрыть перевозку генераторов и еще всякого добра не так легко». «Поедем деревнями», — ставил слово Борис если и нарвемся то уже на небольшие патрули ну а если нарвемся настаивал артем наши действия все четверо переглянулись прямое столкновение с государством а тем более с военными это тот барьер который не просто преодолеть мирным людям артем уже было по большей части плевать он только хотел чтобы мысль что убивать все таки придется признали все не сваливая потом на него моральную ответственность «Действие-хуействие!» БФГ все еще был разозлен фактом, что государство могло отбирать чужое имущество на законных основаниях. «В расходах! Я, бля, знаю, что сам слабоват. Но Артем просто мясорубка! Артем, поехали давай! Наших надо защищать! А если кто полезет, то они не наши! А с врагами в такое время поступают просто!» Артем кивнул. Наступили жестокие времена, кто враг, а кто друг. Осознать это стало слишком трудно. Как в таких условиях человечеству ещё и объединяться для защиты от внешней угрозы, он уже и не пытался понять».